Глава сорок восьмая Несмотря на благие намерения, которые им двигали, явление престарелого капитана Британии произошло совершенно не вовремя. Из-за него я промахнулась. Копье, обладающее дикой инерцией, угодило в трещину в стене и увязло в ней на добрых полметра. Я рванула его на себя изо всех сил своей мистической руки, и оно вышло, потащив за собой изрядный кусок стены. Кроули мгновенно сориентировался, и с грацией и ласки метнулся в пролом. Лорд Фелтон запоздал и ткнул туда мечом, но цели своей, очевидно, не достиг. Из-за стены послышались звуки борьбы и сдавленные крики. Видимо, в том помещении тоже кто-то был. Лорд Фелтон решительно шагнул к пролому, и тут выяснилось, что его щит в отверстие не проходит. Не хватало-то ему совсем чуть-чуть, буквально десяток сантиметров, и лорд стал бить краем щита по стене, расширяя проход. Если бы у меня был топор, я справилась бы с этой задачей гораздо быстрее. Впрочем, если бы у меня был топор, я бы не промахнулась. Лорд Фелтон работал, не обращая на меня внимания, словно я была предметом мебели. Видимо, он тоже во мне разочаровался. Такой день. На то, чтобы расковырять дыру, ему понадобилось секунд сорок. Целая вечность. Он прикрылся щитом и храбро бросился в пролом. Поскольку другого выхода из комнаты для допросов все равно не было, я перехватила копье поудобнее и последовала за ним. Здесь было что-то вроде архива или склада. Комната была заставлена стеллажами, на которых стояли ящики и картонные коробки Возможно, с дипломатическими документами, возможно, с чем-то еще. На полу лежали два тела. Дверь в коридор была открыта. Кроули, как ты понимаешь, тут уже не было. Лорд Фелтон ринулся в коридор, выставив перед собой щит. Как только он оказался в дверном проеме, прозвучали выстрелы, и щит в его руках завибрировал. Что ж, Кроули успел раздобыть себе огнестрельное оружие, меня это не удивило. Видимо, несмотря на преклонный возраст Лорда Фелтона, вероятность того, что его «хватит инфаркт» равнялась нулю, И Кроули не мог использовать против него коронную фишку. А может быть, все дело в том, что капитан Британия тоже был цензором. Или его защищала сюжетная броня. В законах нашего мироздания и без Кроули сам черт ногу сломит. Я наклонилась к одному из тел. Увидела в его кобыре пистолет. Всяко удобнее, чем здоровенным копьем в ограниченных пространствах размахивать. Лорд Фелтон продвигался по коридору под градом пуль. Я опустилась на четвереньки и осторожно выглянула за дверь. Кроули отступал вдоль коридора, освещения тут не было, даже аварийного, и я могла отслеживать его передвижение только по вспышкам выстрелов. Нас тряхнуло еще раз, и то ли этот толчок был сильнее предыдущих, то ли здание и так уже изрядно устало, обрушилась часть перекрытия, отделив нас с лордом Фелтоном от Кроули. Похоже, вероятностью землетрясения ему было манипулировать куда проще. Лорд Фелтон выругался так как это не пристало делать пожилым людям вообще, и британским аристократам в частности. Он повернулся ко мне, и лицо его пылало гневом. Наверное, он готов был разразиться очередной порцией угроз. Но это сейчас интересовало меня меньше всего. «Где выход?» – спросила я. Он молча указал бальмонгом в сторону завала. «Похоже, Кроулев очередной раз нас обставил». «Япония – страна небольшая, и за то время, что потребуется нам для разборки завала, Кроули может оказаться в другой ее части, и нам придется все начинать сначала». но уж нет, на это я была не согласна». Я закрыла глаза, пытаясь найти Кроули, ну, каким-то другим способом, что ли. «Использовать свою божественную сущность, если ты понимаешь, о чем я. Хотя, как раз ты-то и понимаешь. У меня ничего не вышло». Объемной картинки здания с обозначенным на ней демоном внезапности перед внутренним взором не возникло, и тогда я решила положиться на копье. С топором же это срабатывало? Я представила Кроули, нарисовала его облик со всеми подробностями, которые могла вспомнить, а потом со всей силы швырнула копье, отдав ему короткую команду «Убей!». Когда я открыла глаза, лорд Фелтон смотрел на меня, скажем, несколько удивленным взглядом. Копье в пределах видимости не наблюдалось. Зато в уцелевшей части потолка появилась еще одна нерегламентированная дырка. «Что вы сделали, мисс Кэрлингтон?» спросил он, и вежливости в его голосе заметно прибавилось. «Решила вопрос». Копье было частью меня, и я точно знала, что оно нашло свою цель. По крайней мере, это воплощение Кроули было мертво. Что же до всего остального, то тут было слишком много неизвестных факторов. Как быстро он может возрождаться, переселяться в другие тела, или как вы это там называете? Мы не знаем. Сейчас не время играть в эти игры. Но мы действительно не знаем, мисс Кэррингтон. А может ли он одновременно существовать в двух телах? Мы ни о чем подобном не слышали. А почему вы спрашиваете? Исключительно из академического интереса, сказала я, не заботясь о том, поверит он мне или нет. А теперь мне нужен Кларк. «Вы считаете, что можете диктовать мне свои условия?» — нахмурился лорд Фелтон. Я призвала копье, и оно вернулось ко мне, обогренное кровью. Все, как и должно быть. Разумом я понимала, что идти на эскалацию не стоит, но что-то во мне хотело проверить своим копьем крепость его щита. «Вы получили бальмунг, получили труп Кроули. Не так, как я бы хотел. Всем нам иногда приходится мириться с тем, что есть». «Если он появится снова, позовите меня, и я убью его еще раз, так, как вы этого хотите. В смысле, топором, но для этого отдайте мне Кларка». «Вы много просите, мисс Кэррингтон». «Ну, я же все-таки богиня». Кларк воскрес до того, как спасатели разобрали завал и помогли нам подняться на поверхность. Джон находился в одной из соседних комнат, практически не пострадавших от землетрясения, и лорд Фелтон милостиво открыл ее для меня. Что ж, с капитаном Британии мы договорились, заключили некое джентльменское соглашение. Он пообещал мне, что его ведомство прекратит преследовать Кларка. По крайней мере, на все то время, что лорд Фелтон в нем проработает». А я пообещала, что если Кроули объявится в очередной раз, я приду на помощь и сделаю все, чтобы упокоить его уже навсегда. Если это вообще возможно, в чем мы с лордом Фелтоном совсем не были уверены. Можно убить человека со сверхъестественными способностями. Наверное, можно убить и демона. Но если Кроули на самом деле был функцией и одной из стихий этого мира, с организацией его окончательных похорон могут возникнуть проблемы. Впрочем, это не значит, что мы не попытаемся. Труп Кроули нашелся уровнем выше, на первом этаже посольства. Мое копье пронзило его насквозь, прорубив грудную клетку и все там разворотив. Разумеется, никаких сожалений по этому поводу я не испытывала. Но и чувство завершенности у меня тоже не было. Это не говоря уже о том, что я так и не имела понятия, где искать мою дочь. И сколько еще людей застрелит Гарри Борден, прежде чем поймет, что с ним просто играют. Город не выглядел сильно пострадавшим от подземных толчков. Будто эпицентр землетрясения пришелся именно на английское посольство. Какая, интересно, у такого расклада вероятность? Британцы подбросили нас до Континенталя, на одной из машин, принадлежавших посольскому гаражу. Я не очень хотела возвращаться в отель. Отчасти и по моей вине лишившийся управляющего и главного консьержа. Но только эти ребята могли отправить нас домой. Мы же не могли купить билет на самолет, как нормальные люди. У нас и документов с собой не было, и вряд ли мы смогли бы ответить местным властям на вопрос, как мы вообще попали в эту страну. Табличка, прибитая у главного входа в «Континенталь», известила нас о том, что отель находится в периоде междувластия. Кларк объяснил, что это обычная процедура, и междувластие продлится до тех пор, пока совет не утвердит кандидатуру нового управляющего, который приведет в заведение свою команду ну или оставит старую, это уже на его усмотрение. Но во всем остальном отель работал, как и раньше. Кларк выложил на стойку золотую монету, и хмурый партье выдал нам ключи от нашего номера. «Вы знаете, что с Дарвином?» — спросила я. «Только совет может дать оценку его действиям, мадам», — сказал партье с легким французским проносом. «Говоря по правде, меня больше не интересует его физическое состояние. Мне ничего не известно, мадам». — Я выясню, — пообещал Кларк. — Пойдем, Боб. Мы поднялись в наш номер. Кларк налил нам обоим виски. Я чувствовал, что мне это нужно. И я скинула обувь, устроилась в кресле и вкратце пересказала ему все, что он пропустил за то время, когда был мертв. — То есть ты метнула копье с закрытыми глазами, не видя цели, через перекрытие. А теперь этот парень мертв? — уточнил Кларк, когда я закончила. — Ты сам видел его труп. «Тебе не кажется, что это произошло как-то слишком легко, Боб, после всех этих безуспешных попыток?» «Когда я подключаю к делу свои божественные способности, все и вправду становится легко». «А что с море?» «Он так и не сказал, где она. Может быть, и на самом деле не знал. А может и знал. В таких вещах иногда нельзя быть уверенным наверняка. Он ведь тысячи лет тут среди нас жил и всем манипулировал». «Может быть, ты сможешь ее найти так же легко?» «Увы, я дочерь мести и войны. Ни одна из моих способностей не годится для поиска маленьких девочек». «Или ты еще не все про себя знаешь». «Почему все мне это говорят?» – вопросила я. «Как тебе удалось договориться с Фелтоном насчет меня?» Пообещала ему сотрудничество, если Кроули снова объявится. «Лорд Фелтон хочет, чтобы я убила его топором, и я гарантировала это, если тебя отпустят. Кстати, ты знал, что он капитан Британия?» «Все еще. Я думала они уже нашли кого-нибудь помоложе. Видимо, с этим какие-то сложности. Нет достойных и все такое». «Возможно, этим приемником лорда Фелтона должен был стать Жориан», — подумала я. Но на его пути возник Крули и не сложилось. «Видимо, так», — согласился Кларк. «Что они против тебя имеют?» «Это давняя история, которую мне сейчас не хочется вспоминать. Может быть, позже. Обычно после таких вот обещаний люди и умирают. Вряд ли в моем случае это правило применимо. Какой у нас план дальнейших действий?» Я надеялась, что ты договоришься о том, чтобы нас доставили домой. Ну и узнаешь насчет Дарвина. Он, конечно, тот еще странный тип, но он наш странный тип и все такое. Узнаю и договорюсь. А ты чем займешься? Мне тоже надо кое-кому позвонить. Сейчас, между прочим, три часа ночи, мисс Кэррингтон. «Простите, Эллиот, я совершенно забыла про разницу во времени. Но судя по тому, что вы взяли трубку после второго гудка, вы все равно не спали. Так что виновата я себя не почувствую». «У меня бессонница. Меня отправили в отставку». «Мне уже говорили. Как по мне, так еще повезло, что вам глотку не перерезали, Эллиот». «Я серьезно подумываю о переезде в Техас», — сказал бывший директор Смит. «Подальше от наших британских друзей». «Мне тоже приходила в голову такая мысль, но, боюсь, нас в Техасе не очень-то ждут. Их горестные воспоминания о нашем прошлом визите еще слишком свежи и все такое». «Хм, надеюсь, они не слишком злопамятны. Как ваша охота?» «Ну, какой-то ее этап точно закончен. Я достала Кроули, он мертв». «Он рассказал?» «О море?» «Нет, зато поведал много чего другого. Это он стоял и за черным блокнотом, и за Питерсом. Я вкратце пересказал Смиту ту часть допроса, которая его касалась, опустив лишь некоторые подробности. «Не бьется», — сказал Смит, и я буквально увидела, как он качает головой. «По времени не бьется. Про блокнот ничего не скажу, но во времена восхождения Питерса наш Кроу все еще сидел в тюрьме». «Он же чертов демон. Возможно, в те времена он использовал какое-то другое тело». «У меня остался доступ к кое-каким архивам. Могу поискать кого-нибудь из родственников Кроу, которые могли вертеться тогда в Алабаме, чтобы расставить все точки над «и». Не думаю, что все так просто. Но лорд Фелтон утверждает, что только мужчины из рода Кроули... Лорд Фелтон может заблуждаться. А еще лорд Фелтон может не говорить всей правды. Почему вы так думаете? Потому что лорд Фелтон довольно-таки безжалостная скотина. И сопутствующий ущерб для него – просто слова и немного цифр, которыми можно пренебречь в общем уравнении. Если бы все действительно было так, они бы превентивно вырезали весь род Кроули под корень еще до того, как кем-то из его членов овладел демон. Ни секунды в этом не сомневаюсь. Не слишком убедительно, но имеет право на жизнь. Плевать на Питерса. «Питерс – это уже отработанный материал, прошлая глава и все такое. Я не хочу, чтобы вы занимались Питерсом, потому что мне нужна ваша помощь в другом». «С тех пор, как я перестал быть директором ТАКС, мои возможности сильно уменьшились». «Не морочьте мне голову, элиот У человека, который так долго пребывал на теневой стороне власти...» — Должны остаться весьма обширные связи. С момента вашего выхода на пенсию прошло слишком мало времени, чтобы вы потеряли все свое влияние. — И что же вам от меня нужно? — Две вещи. Во-первых, я хотела бы, чтобы к моему возвращению вы нашли мой топор. — Для этого проще всего дернуть копов, — сказал Смит. Не помню, чтобы он так выражался, когда был на службе. Впрочем, вполне может быть, что не одна я сегодня вечером приложилась к виски «Это буквально их работа, да и сапёры у них свои есть». «Так дёрнете. Мне в любом случае из Японии делать это не слишком удобно». «А когда вы возвращаетесь?» «Как только Кларк договорится о самолёте». «Кларк!» — только и сказал он. «Я попрошу его на время отложить вашу виндету, если вы пообещаете мне то же самое». Как частное лицо Смит стал для Джона несоизмеримо более лёгкой мишенью. «Одно дело застрелить руководителя теневого агентства, и совсем другое прикончить какого-то там безработного». А если вспомнить, насколько неудобной фигурой Смит был для слишком многих сильных мира сего, то, сделай он это, некоторые Кларку даже аплодировать будут. Впрочем, Смит тоже мог показать зубы. «Если бы не способность Кларка к воскрешению, я не знала бы, на кого ставить в этом противостоянии». Но так все было слишком очевидно. Смит может стараться сколько угодно, а Джону будет достаточно попасть только один раз. «Хорошо, даю слово. Сроки мы можем обговорить позже. А что за вторая вещь, которая вам от меня нужна?» «Ну, тут все совсем просто», — сказала я и объяснила, чего я от него хочу. «Я договорился насчет самолета. Нас будут ждать на аэродроме через три часа». «Отлично. А насчет Дарвина разузнать удалось?» «Дарвин жив, но никто не может сказать, как долго это продлится». «Каковы прогнозы?» «70 на 30, что он не выживет. Говорят, что следующие сутки будут решающими, и если он их переживет, то шанс на благоприятный исход резко возрастут». Впрочем, местные врачи говорят, чудо, что он вообще выжил. У меня даже спрашивали, не знаю ли я о наличии у Дарвина метаспособностей. «А ты знаешь?» «Нет, он точно не из моего поколения. Борден не давал о себе знать». «Почему ты думаешь, что он должен это сделать именно сейчас?» Типа Кроули умер, и наведенная им пелена спала с глаз залетного бога смерти, который так соскучился по старой доброй честной стрельбе, что никак не может от нее оторваться? «Да, что-то вроде того», — сказал Джон. «Не думаю, что это работает именно так».